Глава 37. Александр. Квартира погружена в тишину, нарушаемую лишь редкими звуками ночной Москвы за окном, далеким гулом машин и скрипом старого лифта в подъезде. Свет луны пробивается через щели в жалюзи, рисуя на полу полосы, похожие на решетку. Сижу на диване, сжимая в руках пустую кружку, которая до сих пор пахнет кофе, Черным, без сахара, как любит Ева. Глок лежит на столе, холодный и тяжелый, как напоминание о том, что произошло всего несколько часов назад. Переулок выстрелы, ее лицо, бледное, но полное решимости, и Василиса, сжимающая эту дурацкую миску, как боевой трофей. Ева и ее сестра спят в спальне. Я сам отнес туда Василису, когда она начала клевать носом в машине по дороге сюда. Ева пыталась спорить, что она справится сама, но я видел, как дрожат ее руки, как она едва держится на ногах. Она сдалась, позволила мне помочь, и это было как маленькая победа, не над ней, а над тем расстоянием, которое выросло между нами за последние дни. Феликс все еще говорит по телефону, его голос низкий и напряженный, доносится из кухни. Он уже час висит на линии с Еленой Соколовой, той самой женщиной из департамента, которая любит сделки так же сильно, как я люблю порядок. Я знаю, что он делает. Торгуется, выкладывает карты и те зацепки, что дал нам Ковалев. Он играет в свою игру, и я ему доверяю но это не значит, что мне легко сидеть и ждать. Встаю, подхожу к окну, смотрю на спящий город. Москва никогда не спит по-настоящему, но в эти предрассветные часы она затихает, будто набирается сил перед новым днем. Мои мысли возвращаются к Еве, к ее глазам, полным страха и ярости в том переулке. К тому, как она прикрывала сестру, готовая драться до последнего. Я видел в ней себя, того, кем я был в спецназе, когда каждый бой мог стать последним. Она сильнее, чем кажется, сильнее, чем я думал. Феликс, наконец, выходит из кухни, лицо усталое, но в глазах горит, знакомый мне азарт, тот, что появляется, когда он знает, что выиграл. Он бросает телефон на стол рядом с моим пистолетом и падает в кресло, откидывая голову назад. всё говорит он, глядя в потолок. Соколова проглотила наживку. «Той информации, что мы ей дали, ей хватит, чтобы не трогать Еву и Василису». Они получили, что хотели, ниточку к ее отцу. Киваю, чувствуя, как напряжение в груди немного отпускает. А те в переулке? Мой голос звучит глухо, но я должен знать. Феликс встречает мой взгляд, его лицо мрачнеет. Люди Миронова, Ковалев подтвердил. Они не просто искали Еву и Василису. Они хотели их использовать, чтобы надавить на него. Миронов исчез, но его следы ведут за границу. Спецслужбы его найдут, Саша. Это вопрос времени. А те двое... Он замолкает, проводя рукой по лицу. Один выживет, второй — сомнительно, но это не наша забота. Сжимаю кулаки, вспоминая звук выстрелов, лицо того ублюдка, который держал его за горло. Если бы я мог, я бы прикончил его еще раз. Но Феликс прав, это не наша война. Наша война — это Ева, и то, что будет дальше. «Что теперь?» Спрашиваю, возвращаясь к дивану. Мой взгляд падает на закрытую дверь спальни, где спят Ева и Василиса. Мы вытащили их, но что дальше? Она знает, что мы знаем про ее отца, про флешку, про все. Феликс молчит, его пальцы барабанят по подлокотнику кресла. Старая привычка, выдающая нервозность. «Мы облажались, Саша». Говорит, наконец, и в его голосе нет привычной иронии. Мы оба. Этот дурацкий спор, кто первый затащит ее в постель. Мы играли, как идиоты, а она? Она боролась за свою семью. И мы чуть не потеряли ее из-за этого. Киваю, чувствуя, как его слова режут ножом. Спор. Та ночь в империале. Я думал, это просто игра. Способ доказать Феликсу, что я не хуже него. Но потом я посмотрел в ее глаза, почувствовал ее тепло, услышал, как она шепчет мое имя, не Александр Сергеевич, а просто Саша. И все изменилось. Она перестала быть целью, загадкой, трофеем. Она стала. Всем. Это было нечестно. Не только спор. Все. Мы давили на нее, проверяли, подозревали. А она... Она просто хотела спасти отца. Феликс смотрит на меня. Его глаза блестят в полмраке. Я влюбился в нее, Саша, — говорит друг. И его голос дрожит, чего я никогда раньше не слышал. Я, который всегда держал всех на расстоянии, который думал, что любовь — это просто красивые цитаты из книг. Она пробила меня насквозь и я не знаю, как с этим жить. Молчу, потому что его слова — это мои слова. Я тоже влюбился. В ее силу, в ее уязвимость, в острый язык, который мог поставить на место даже Феликса. В глаза, которые смотрели на меня так, словно видели больше, чем я сам хотел показать. Но как это сказать? Как признать, что мы оба два идиота, которые влюбились в одну женщину, и при этом чуть не разрушили всё из-за своей гордости. «Это неправильно», — говорю, наконец, глядя на него. «Мы оба, мы не можем просто взять и поделить ее, как какой-то приз. Она не вещь, и она заслуживает большего, чем двух придурков, которые поспорили на нее и сами же проиграли». Феликс ухмыляется, но в его смехе нет радости. Ты прав, она не наша кукла, но я не могу перестать думать о ней, и я не хочу ее отпускать, даже если это значит, что мне придется делить ее с тобой, Пушкин. Хотя, черт возьми, я ненавижу эту мысль. Открываю рот, чтобы ответить, но тут слышу тихий скрип двери. Мы оба замираем, поворачиваем головы. В дверном проеме стоит Ева, босая, в моей старой футболке, которую я дал ей переодеться. Волосы растрепаны, глаза припухли от сна, но в них горит что-то, что заставляет мое сердце пропустить удар. Ярость. Спор? Ее голос тихий, но в нем столько льда, что я чувствую, как холод пробегает по спине. Вы поспорили на меня? Серьезно? «Вам что, по десять лет?» Феликс вздрагивает, его лицо бледнеет. «Хочу что-то сказать, но слова застревают в горле». Она делает шаг вперед. Ее руки сжаты в кулаки. «Ева, начинаю, но она перебивает. Нет, Саша, не надо. Я слышала. Вы поспорили, как два подростка, которые делят игрушку». А я, значит, игрушка, кукла, которую можно завоевать, выиграть, поставить на полку, как твои дурацкие пистолеты или твоего шахматного коня, Феликс. Ева, это не так. Феликс встает, его голос мягкий, но я вижу, как он борется с собой. Это было глупо, да, это была ошибка, но ты не игрушка, ты... ты все для нас. Она смотрит на него, потом на меня, в ее глазах боль. Не просто гнев, а боль, которую мы сами ей причинили. И это хуже любого выстрела. Вы знаете, что я сделала. Голос становится тише, но в нем столько силы, что я не могу отвести взгляд. Я шпионила за вами. Я украла ваши данные. Я предала вас. И вы все равно пришли за мной. Зачем? Чтобы выиграть свой спор? Чтобы доказать, кто круче? Нет, мой голос звучит хрипло, встаю, делаю шаг к ней, но она отступает. Ева, мы пришли, потому что не могли иначе. Потому что ты нам дорога, не как приз, не как игра, как человек, без которого, без которого я не могу. Она замирает, глаза расширяются, в них мелькает что-то. Надежда, страх, недоверие. Феликс подходит ближе, его рука касается ее плеча, но она не отстраняется. Ева, я знаю, что мы облажались. Я знаю, что ты прошла через ад из-за нас, из-за твоего отца, из-за этих игр. Но я люблю тебя, и я не откажусь от тебя, даже если ты расскажешь всему миру все, что знаешь о нас. Потому что ты — это ты, и я не хочу другого. Глаза Евы наполняются слезами, но она не плачет. Я тоже тебя люблю. Слова вырываются у меня, прежде чем я успеваю их остановить. И я ненавижу себя за то, что позволил тебе чувствовать себя чужой. За то, что не видел, через что ты проходишь. Но я здесь, Ева, и я не уйду. Она смотрит на нас, губы дрожат она борется с собой с гневом с болью с этими чувствами которые я знаю рвут ее на части так же как нас вы двое голос срывается но она продолжает вы невозможны я должна вас ненавидеть за этот спор за то что вы сделали меня частью вашей игры но я не могу потому что я тоже вас люблю обоих И это пугает меня до чертиков. Феликс выдыхает, улыбается. Не своей обычной ироничной улыбкой, а настоящей, теплой. Делаю шаг к ней, и беру за руку. Она не отстраняется. Мы разберемся. Вместе. Никаких споров, никаких игр. Только ты, я и этот придурок. Киваю на Феликса, и он фыркает. Но его глаза блестят согласен говорит островский но я не придурок я гений который влюбился в лучшую женщину в мире я выкачает головой уголки ее губ поднимаются в слабые улыбки «Вы оба ненормальные шепчет она но я тоже и я не знаю как это будет работать, но я хочу попробовать мы стоим втроем в тишине квартиры и я чувствую, как что-то внутри меня отпускает. Страх, вина, гнев — всё это отступает, потому что она здесь, она с нами, и мы не позволим ей снова исчезнуть.